сказавшего в присутствии многих лиц «этот попенок становится несносен. Царь покраснел, поскольку упрек был справедлив. Михаил Михайлович еще и имел дерзость спросить, считает ли государь позволительным столь неуважительно отзываться о верном своем советчике, к тому же при его недоброжелателях. Смущение государя длилось недолго. Александр быстро нашелся и, приняв надменный вид Обронил квот лицет Йове, но он лицет Бови. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, что было очень к месту, поскольку за упрямцем Спиранским давно утвердилось прозвище «бык». — Что же Спиранский? — он, поклонившись, печально молвил. — Напрасно, Ваше Величество, изволило меня благодарить за наставление. С прискорбием вижу, что главный закон властителя вы так и не затвердили. — Какой же? — живо вскричал Александр, улыбаясь своему «мо» острое словцо, и предвкушая, как будет пересказывать его дамам. Государь лишь в том случае имеет право повелевать своими подданными, если сам является для них образцом поведения, — сказал Михаил Михайлович. Что лечит быку, то не к лицу Юпитеру. Самолюбие царя было уязвлено, настроение испорчено, и, говорят, в этот миг участь всесильного сановника окончательно решилась. Страница 60 -я. Мальчик был отдан в незадолго перед тем учрежденное училище правоведения. Училище правоведения учреждено в 1835 году по проекту принца П. Ольденбургского, мечтавшего цивилизовать российское судопроизводство, которое безнадежно погрязло в коррупции и невежестве. Предполагалось, что вновь создаваемый храм юриспруденции — будет воспитывать просвещенных и высоконравственных служителей Фемиды, которые, войдя в возраст и силу, озаботятся превращением полуазиатской империи в правовое государство. До известной степени так оно и произошло. Именно выпускники училища правоведения готовили судебную реформу и прочие преобразования 60-х и 70-х годов. Страница 62 -я.